Глава 17. После прибытия на Новорас мы должны будем еще посетить бал королевы Ютаны Белый. Надо еще и подарок ей подобрать. Уточню у папеньки, что королевам обычно дарят, а то как бы не подвести его. За эти двое суток, слава богу, с нами ничего не случилось. Только теперь у меня пять любимых мужей. Ралив все-таки нашел ключик к моему сердцу, и у нас была таки брачная ночь. Ах, какая ночь! Нет, ух, какая ночь! А начиналось все прилично. Как я уже упоминала, следовать два раза нам два дня по времени. Вот Ралиф и решил устроить свидание. Свидание и прогулку на планету Манур, планетарной системы звезды Ларун, мимо которой пролегал наш курс. В системе три планеты, и только это была безопасной и с пригодной атмосферой. На ней уже зарождались моря и океаны. Была редкая растительность, вернее, редкие деревья, а вот мхов, лишайников, папоротников и всякой другой травы предостаточно. Живности даже насекомых никакой не было. Так что планета была безопасной, как думали мои мужья. Поэтому безопасные отпустили меня на эту планету с ралифом. Надо сказать, что он подготовился. Столик на берегу местного моря. Голубая вода. Тихий шум волн, звезда, уходящая в закат, искрящийся белый песок в предзакатных лучах. На столике, как ни странно, еда, приготовленная из неземных продуктов, но по земным рецептам. Видимо, опять Алана беспокоили. И получилось очень даже неплохо. Нежное мясо, свежие вкусные салаты, фрукты и сок. Десерты выше всяких похвал. Аралиф оказался очень интересным собеседником. Мне было интересно слушать истории из его детства, о его приключениях в военной академии, куда поступали все его предки. Сама о себе я мало что могла интересного рассказать, все как у всех. Но Ралифу было интересно все, особенно как дела у нас обстоят в личных отношениях и в семьях, как у нас устроена семейная жизнь. И он был весьма удивлен нашим положением дел, что у каждого мужчины может быть только одна женщина. Вечер, проведенный с Ралифом, был замечательный. А когда мы встретили закат, и наступила ночь, выяснилось, что сегодня полнолуние. Обе луны Манура были освещены ларун полностью. Этот голубой свет освещал все, и все вокруг было видно почти как днем, завораживающее зрелище. Особенно две лунные голубые дорожки на темно-синей глади моря. Легкий теплый ветерок наводил мягкую рябь на воде, и Ралиф предложил искупаться. Я не отказалась. Живности на планете еще не было, и мы могли не опасаться местных морских гадов. Надо сказать, купаться в лунных дорожках оказалось очень приятно. А кататься по ним на спине и ипостаси Ралифа, захватывающе до мурашек. Драконит Ралифа, видя, что мне нравится, как он меня катает в воде, решил еще и полетать. И вот мы из воды взмыли прямо в небо. Вертикальный взлет – это просто потрясающе. Миллионы брызг вокруг в свете спутников Манура выглядели как миллионы крошечных искрящихся голубых бриллиантов. Эх, сейчас бы заснял кто-нибудь всю эту красоту на визор. На высоте все было еще круче. Полеты для меня и для всех жителей Земли не диво, а обыденность. Но одно дело летать в закрытом аппарате, а другое на живом драконите слышать шум его крыльев, чувствовать ветер в волосах, сидя на его теплой спине. Мы даже нашли одно перистое облачко и пролетели сквозь него. Незабываемый опыт. Вид на побережье с высоты птичьего полета был фантастическим. Скажи мне год назад, что я буду королевой империи, замужем десять раз и летать в ночи незнакомой планеты на Драконите, я бы посоветовала писать фантастические романы. Сквозь мерный шум открыли в драконита Ралифа, мне вдруг показалось, что где-то рядом еще хлопают крылья. А ведь на планете живности-то нет, и из наших вроде никто не спускался с орбиты. Решила, что показалось. Но нет, через какое-то время полета, а мы сильно не удалялись от нашего челнока на побережье, я опять услышала теперь уже более отчетливо шум чужих крыльев. Я знаком попросила драконита вернуться к челноку. Когда драконит Ралифа вернулся на пляж и начал снижение, взмахи чужих крыльев уже отчетливо слышались позади нас. Ралиф прямо при посадке обернулся, и я оказалась у него на руках. Он поставил меня на песок и обернулся, готовый вступить в бой. На песок пляжа вместе с нами опустился и... Вот не знаю, как назвать, потому что я еще таких не видела, даже на картинках. Он был похож на вампира из древних страшилок Земли или на горгулью. Хотя для горгульи он слишком красив, а для вампира у него нечеловеческие черты лица. Только мощная фигура, кстати, не уступающая моим драконитам, да большие кожаные темнобордовые бордовые почти черные крылья напоминали мне в нем вампира. Когда он подошел ближе, то я смогла рассмотреть его лицо из-за спины Ралифа. Больше всего меня поразили его глаза. Они были огромные, на пол лица. И радужка заполняла все пространство, белка не было видно. Зрачок тонкий, вертикальный и золотой. А радужка была голубой, причем неоново-голубой, как будто светилась изнутри. Ресницы очень густые, но короткие. Нос обычный, прямой, а губы... Губы были такие пухлые, прямо как у новорожденного. В сочетании со смуглой кожей вся эта красота смотрелась оригинально. Как оказалось, у него еще и коса есть длинная, по пояс. На голове он носил обруч. И я так поняла по внешнему виду, что это было не украшение, а какой-то гаджет. Одет был вроде по-военному, не могу с точностью сказать. Такую расу видела впервые. Он решил подойти к нам поближе, но Ралив предупреждающе зарычал. Мужчина остановился и начал что-то говорить, видимо, на своем, Но когда он понял, что мы никак не реагируем на его речь, тяжело вздохнул. И уже на чистом всеобщем медленно сказал. «Пожалуйста, помогите нам. Мы потерпели кораблекрушение пару месяцев назад. На эту планету совершили аварийную посадку в спасательных челноках».